Память преподобного Феофана В городе Газе жил богатый человек по имени Феофан, очень милостивый, который принимал и покоил странников и совершал другие добрые дела. По прошествии некоторого времени все его имущество было роздано нищим и убогим, и сам он совершенно обнищал, но не поскорбел он о том, и только воздыхал о грехах своих. После этого попущением Божиим впал он в лютый недуг так что и руки, и ноги его отекли водою и начали разлагаться, отчего истекло много гноя. Но он все это смиренно терпел, благодаря Бога и восхваляя его. Когда же настало ему время умереть, началась такая сильная буря, что нельзя было вынести тело его из дома на погребение. Жена его с горькими слезами восклицала. «Увы мне, господин мой, что мне делать? Как мне вынести тело твое на погребение?» Он же ответил ей. Не плачь, жена, до сих пор продолжалось испытание, но вот наступает помилование от милосердного Бога, ибо в час моей кончины прекратится по воле Божьей буря. Так и случилось. В тот самый час, как предал он душу свою в руки Божии, наступила полная тишина на земле и в воздухе. Пришли соседи его, начали омывать тело его и увидели, что на нем не было ни одной раны или язвы. Благоговейно погребли они его. По прошествии четырех дней он явился одному человеку во сне и велел ему отвалить надгробный камень на его могиле. Когда это было сделано, то великое благоухание распространилось от его тела, и вместо гноя истекло мира, исцелившее всех больных, приходивших и приносимых к мощам святого Феофана.